Михаил Алексеевич Кузьмин Стихотворение и проза «Мои предки» «Моряки старинных фамилий, влюбленные в далекие горизонты, пьющие вино в темных портах, обнимая веселых иностранок, франты тридцатых годов, подражающие Дарсея Брюмелю, внося в позу дэнди всю наивность молодой расы». Важные со звездами генералы, бывшие милыми повесами когда-то, сохраняющие веселые рассказы за ромом, всегда одни и те же. Милые актеры без большого таланта, п р и н я в ш и е школу чужой земли, играющие в России Магомета и умирающие с невинным вольтерианством. Вы, барышни в бандо, с чувством играющие вальсом аркалью, вышивающий бисером кошельки для женихов в далеких походах, г о в е ю щ и е в домовых церквах и г а д а ю щ и е на картах, экономные умные помещицы, хвастающиеся своими запасами, умеющие простить и оборвать, и близко подойти к человеку, насмешливые и набожные, встающие раньше зари и зимою, и прелестно глупые цветы театральных училищ, преданные с детства искусству танцев, нежно-развратные, чисто порочные, разоряющие мужа на платья и видающие своих детей полчаса в сутки. И дальше вдали дворяне глухих уездов, какие-нибудь строгие бояре, бежавшие от революции французы, не сумевшие взойти на гильотину, все вы... Все вы, вы молчали, ваш долгий век, И вот вы кричите сотнями голосов, Погибшие, но живые, во мне, Последним, бедным, но имеющим язык за вас. И каждая капля крови близка вам, Слышит вас, любит вас, И вот все вы, милые, глупые, трогательные, Близкие, благословляетесь мною За ваше молчаливое благословение. «Ах, уста, о т с л о в а н н ы е столькими, столькими другими устами, Вы пронзаете стрелами горькими, горькими стрелами, стами, Расцветете улыбками бойкими, светлыми весенними кустами, Будто лаской перстами, лёгкими, лёгкими, милыми перстами. Пилигрим, разбойник ли дерзостный, каждый поцелуй к вам доходит. Анчиной, ферсит ли мерзостный, каждый своё счастье находит. Поцелуй, что к вам прикасается, крепкую печатью ложится, кто устам любимым причащается, с прошлыми, со всеми родницам. Взгляд мольбы на иконе оставленной Крепкими цепями там ляжет, Древний лик мольбами прославленной Цепью той молящихся вяжет. Так идешь местами ты скользкими, Скользкими святыми местами, Ах, уста, с л о в н ы и столькими, Столькими другими устами. Каждый вечер я смотрю с обрывов на блестящую д а л и поверхность. Вот, замечаю, какой бежит п р о х о д Каменский, Волжский или Любимов. Солнце стало совсем уж низко, и пристально смотрю я всегда. Есть ли над колесом звезда, когда пароход проходит близко? Если нет звезды, значит, почтовый. м о ж е т Письма мне п р и в е с т и спешу к пристани вниз сойти, где стоит уже почтовая тележка готовой. О, кожаные мешки с большими замками, как вы огромны, как вы тяжелы! И неужели нет п и с ь м от тех, что мне милы, которые бы они написали своими дорогими руками?» Так сердце бьется, так ноет сладко, Пока я за спиной почтальона жду И не знаю, найду письмо или не найду, И мучит меня эта дорогая загадка. О, дорога в гору, уже при звездах, Одному без письма. Дорога пряма, горят редкие огни, Дома в садах, как в гнездах. А вот письмо от друга всегда воспоминаю, Будучи с о д н и м Будучи с другим, ну что ж, каков он есть, Таким я его и люблю, и принимаю. п р о х о д ы уйдут с волнами, И печально гляжу в с л е д и м я. О, мои милые, мои друзья, Когда же опять я увижусь с вами? В театре Переходы, коридоры уборные, Лестница витая п о л у т ё м н а я Разговоры, споры упорные, На дверях занавески нескромные, пахнет пылью с кипидаром, белилами, издали д о н о с с я о в а ц и е й балкончик с шаткими перилами, чтоб смотреть на полу декораций, долгие часы ожидания, болтовня с маленькими актрисами, по уборным, по фойе, блуждание то в мастерской, то за кулисами». Придется совсем неожиданно, Звонко стуча по коридору, О, сколько значения придано Походке, улыбке, взору! Сладко быть при всех поцелованным, С приветом, казалось бы, бездушным, Сердцем внимать окованным, Милым словам равнодушным — Как люблю я стены посыревшие Белого зрительного зала, Сукна на сцене с и р е в ш и е р е в н о с т и тяжела. На вечере Вы, я и толстая дама, Тихонько затворивши двери, Удалились от общего гамма. Я играл вам свои куранты, поминутно скрипели двери, приходили модницы и франты. Я понял ваши глаз намеки, и мы вместе вышли за двери, и все нам вдруг стали далеки. У рояля толстая дама осталась, франты стадом толпились у двери, тонкая модница громко смеялась. «Мы в з о ш л и по лестнице темной». Отворили знакомые двери, Ваша улыбка стала более томной. Занавесились любовью очи, Уже другие мы заперли двери, Если б чаще бывали такие ночи. Счастливый день «Целый день проведем мы сегодня вместе. Трудно верить такой радостной вести. Вместе будем ездить, ходить друг за другом следом. Вы в своей голландской шапке с плэдом. Вместе визиты. На улице грязно, так любовно, так пленительно буржуазно. Мы верны правилам веселого быта. И шабли во льду нами не позабыто. Жалко, что вы не любите Вены». Но отчего трепещу я какой-то и з м е н ы Вы сегодня милы, как никогда не бывали. Лучше вас, другое, тыщи едва ли. Приходите завтра. Приходите с Сапуновым, милый друг. Каждый раз вы мне кажетесь новым. Картонный домик. Мой друг уехал без прощания. Оставив мне картонный домик. Милый подарок, ты намек ли предсказания? Мой друг, бездушный насмешник или нежный комик? Что делать с тобою, странное подношение? Зажгу свечу за окнами из цветной бумаги. Не сулишь ли ты мне радости рождения? Не близко ли короли магии? Ты легкий, разноцветный прозрачный е И блестишь, когда я огонь в тебе зажигаю, Безогнятый, картонный и мрачный. Верно ли я твой намек понимаю? А предсказание твое такое. Взойдет звезда, придут волхвы золотом, Ладаном и с мирной. Что же это может значить другое? Как не то, что пришлют нам денег, Достигнем любви, славы всемирной! Мечты о Москве. Розовый дом с голубыми воротами, Шапка голландская с отворотами, Милые руки, глаза неверные, Уста любимые, неужели лицемерные? В комнате гардероб, кровать двуспальная, Из окна мастерской видна улица дальняя, В вашей столовой с лестницей внутренней Так сладко пить чай — Или кофе утренний, вместе целые дни, Близкие гости, редкие, шум, смех, пенья, Остроты меткие, вдвоем по переулкам Снежным блуждания, долгим поцелуем Ночи начала и окончания. Утешение Я жалкой радостью себя утешу, Купив такую шапку, как у вас, Ее на вешалку, вздохнув, повешу, И вспоминать вас буду каждый раз. в Своё увидя мельком о т р а ж е н и е Я удивлюсь, что я не вижу вас, И д р е с у е т вмиг в о о б р а ж е н и я Под шапкой взгляд неверных милых глаз. И, проходя случайно по передней, Я вдруг пленюсь неизбыточной мечтой, Я обольщусь какой-то с т р а н н ы й бредней. Вдруг он приехал в к о м н а ч у ч той, н е видится знакомая фигура, Мне слышится ваш голос, то не сон, Но точно я опять пройду понура, Пустой мечтой на м и к лишь обольщен, И залу взглядом обведу пустую, Увы, стеклом был живый тот алмаз, И лишь печально от ворот целую В Такой же ш а п к и как было у вас. Эпилог Что делать с вами, милые стихи? Кончаетесь, едва начавшись. Счастливы все невесты, женихи. Покойник мертв, скончавшись. В романах строгих ясны все слова. В конце большая точка. Известно, кто Арман и кто вдова. И чья Элиза дочка. Но в легком беге повести моей нет стройности и намека. Над пропастью летит она вольней газели скока. Слез не заметит на моем лице читатель плакса. Судьбой не точка ставится в конце, а только клякса. Мы проехали деревню, отвели нам от вода. В свежем вечере прохлада, не мешают, а вода. Под г о р о ю внизу д а л ё к о тихо пенится вода. Серый мох, песок и камни, низкий, редкий, мелкий лес, солнце тускло, сонно смотрит из-за розовых завес, а меж тучи снеет холод зеленеющих небес. Ехать молча, сидя рядом, молча длинный, длинный путь, заезжать чужие избы, выпить ч а я и отдохнуть, в сердце темная тревога. И тоски покорной и муть. Тот же бор чернел в долине, Как мы ездили в скиты. То же чувство в сердце Сиром полноты и пустоты. Так же молча, так же рядом, Но сидел со мною ты. Еще я вспоминаю мелкий лес, вершина гор, в обе стороны широкий море южного простора и каноника, духовный, сладко-строгий разговор. Так же сердце ныло тупо, отдаваясь и грустя, так же ласточки носили землю крыльями чертя, так же воды были видны. В о д д а л е н н о с т и блестя, Память зорь в широком небе, Память дальнего пути, Память сердца, где смешались Все дороги, все пути, Отчего даже теперь я Не могу от вас уйти. Разговор Маркиз гуляет с другом в цветнике, У каждого левко и в руке, А в парнике Сквозь стекла видны ананасы, Ведут они интимный разговор, С улыбкой взор встречает взор, Цветной узор пестрит жилетов нежные атласы. Нам дал приют китайский павильон, в о с п о м и н а н и е погружен, умолкнул он, А тот л е г к о й вдыхал с улыбкой тонкой. Любовью вы, мой друг, ослеплены, Но хрупкие и минутны сны. Как дни весны, как крылья бабочек с нарядной перепонкой. Вернее, дружбы связь, поверьте мне, Она не держит в сладком сне, Но на огне вас не томить желанием напрасным. Я дружбу не забуду никогда, Одна нас единит звезда. Как и всегда, я только с вами вижу мир прекрасным. Слова пустые странно говорят. Проходит тихо окон ряд, А те горят, и не видны за ними ананасы. У каждого в руке левкоят свет, у каждого в глазах ответ. Вечерний свет ласкает платье нежные атласы. В саду. Их руки были приближены, деревья были подстрижены, Бабочки сумеречные летали, слова все менее ясные, слова все более страстные, губы запекшиеся шептали. Хотите знать, вы люблю ли я? Люблю ли, б е с ц е н н ы я Юля? Сердцем давно вы это узнали. Цветок я видела палевый, у той, с кем все танцевали вы, слепы к другим дамам в той же зале. Клянусь с е м е й н у ю древностью, что вы о б м а н у т ревностью, вас лишь люблю, з а в ы по боманде. Легко сердце при лестнице, от логи ступени лестницы, к той же ведут они их веранде». Но ч и там в д у х и задушены, н е но кем их речи подслушаны, кто там выходит из-за боскета, муж Юлии то обманутый, в жилет атласный затянутый. Стекла блеснули его л о р н е т а Проходной сидеть на диване, близко рядом, плечо с плечом, Не думая об обмане, не жалея ни о чем, Говорить вам пустые речи, слушать веселые слова, Условиться о новой встрече, каждая встреча всегда нова, О чем-то молчим мы и что-то знаем, Мы собираемся в странный путь. Не печально, не весело, не гадаем, Покуда здесь ты со мной побудь. Глебу Ищу Дейкиной. А это хулиганское, сказала приятельница милая, Стараясь ослабленному голосу п р и д а т ь Весь дикий романтизм полночных рек, Все удальство, любовь и безнадежность, Весь горький хмель трагических свиданий. И дальний клёкот слушали потупись тут романист, Поэт и композитор. о т ч у л и в а я ночь в окне дремала, И было тихо, как в монастыре. Мы на лодочке катались, Вспомни, что было, Не гребли, а целовались, Наверно, е забыла. Три дня ходил я вне себя, Тоскуя, плача и любя, И, наконец, четвертый день Знакомую принес мне лень. предчувствия иных дремот, д ы х а н и е иных высот. И думал я, взволненный стих, пронзив меня, пронзит других, пронзив других, спасет меня, тоску покоем за меня. И я решил, мне было подсказано, взять старую географию России и перечислить, всякий перечень гипнотизирует, и уносит воображение в необъятное все губернии, города, селы и веси, какими сохранила их русская память, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Казанская, Владимирская, Московская, Смоленская, Псковская. Вдруг остановка, провинциально роковая поза и на бекрин нашлепнутый картуз. Вспомни, что было? Все вспомнят, даже те, которым помнить-то нечего. Начнут вздыхать невольно, что не живет для них воспоминание. Второй волною... Перечислить второй волною, перечислить хотелось мне угодников местные с в я т ы е Каких изображают на старых образах двумя, тремя и четырьмя рядами Молебные руки, о ч е горе, к и т и же звуки в зимней заре, Печора, Кремль, л е с а и Соловки, и коневец Карельский, Синий Саров, Дрозды и лисицы, отроки, князья — И только русская и р о д е в ы х семья, И деревенский круг богомолений, Когда же ослабнет этот прилив, Плывет н е и с т о щ и м о другой запретный Без крестных ходов, без колоколов, без патриархов. Дымятся р у б ы тундры без дорог, До да выгони добраться полицейским, п о д п о л ь н ь к и хлысты и бегуны, И в дальних плавнях заживо могилы, Отверженная пресвятая рать свободного И б о ж с к о г о духа. И этот рой поблек, и этот пропал, Но еще далек девятый вал. Как будет страшен, о, как велик, Средь голых пашен новый родник». Опять остановка и з а м а н ч и в о со в с е й прелестью прежнего счастья, казалось бы, невозвратного, но и лично, и общий, д у х о в н ы и, и житейски, в надежде н на е и с к о р е н и м ы г возвратимого. Наверное, забыла. Господи, разве возможно? Сердце, ум, руки, ноги, губы, глаза, все существо закричит т а щ е забуду тебя!» И тогда неожиданно и смело преподнести страницы сего Петербурга хотя бы за 1913 год. Торговые дома, оптовые особенно, кожевенные, шорные, рыбные, колбасные, мануфактуры, пищебумажные, к о н д и т е р с к и х л и б о п е к а р н и какое-то библейское изобилие, где это? Мучная биржа, сало, лес, веревки, ворвань, еще-еще п о д а т ь ярмарки там, в нижнем контракт и другие, п р о х о д с т в о Волга, подумайте, Волга, где не только, поверьте, и есть, что Стенькин учез, и этим самым житейским, но и самым близким до конца растерзав, Кончить вдруг лирически обрывками русского быта и русской природы яблочные сады, шубка, луга, пчельник, серые широкие глаза, отепель, санки, отцовский дом, березовые рощи да покосы кругом. Так будет хорошо! Как бусы нанизать на нить и слушателей тем пронзить, что вышло все совсем не так, и сам попался я в п р о с а я от мне оказал сынов моих же выдумок и слов. Стал вспоминать я, например, что были весны, был Альбер, что жизнь была на жизнь похожа, что были вы и я моложе. Теперь же все мечты бесцельны, а песенка живет отдельно. И верно плоховат поэт, поль со стихами сладу нет. Купание. Конским потом, мужеским девством пахнет ч е л о конников юных. Масло дремлет в локонах вольных. Трогнул дротик, звякнул из бруя. Лаем лисьем лес огласился. Спарта! Спарта! Стены латоны! Песок змеица п л о с к а море далеко. Купальная повозка маячет высоко. На сереньком т р е к о лиловая полоска. Лаем лисьем лес огласился!» Английских спин аллея, как свист хауду-юду, з а р а з о в е л а шея на легком холоду, Пастух сопит в дуду, невольно хорошея. Спарта, Спарта, стены латоны! Румяна руки всплыли, султанский виноград, Развоцветной пыли разбился водопад. О, мужественный сад! в о з о б н о в л е н н ы й были. Спарта, Спарта! Поездка в Ассизим. Постух свеж и волен после разморительных простынь, Довезет да веселый ослик до высоких, до святынь. Осторожным бьемся ходом, город мелок и глубок, Плечи пахнут теплым медом, выплывая, На припёк по траве роса живая, И печук на горных писк, Славил вас, благословляя, Брат младенческий Франциск, За л а з о в ы м и стеблями Облупившийся забор Остановка, сыр, с о л я м и деревенский разговор, Небо, ласточки, листочки, мелкий треск звенит кругом, И топазовые точки в сером галстухе твоем Дома сладко и счастливо ляжем и потушим свет, Выполнив благочестивый и любовный наш обед. Поручение. м Если будешь странник в Берлине, у дорогих моему сердцу немцев, где были г о ф м а н Моцарт и Ходовецкий, и Гёте, Гёте, конечно, кланяйся до мамы прохожим и старым чопорным липком и окрестным плоским равнинам. Там, наверное, всё по-другому. Не узнал бы, если бы поехал. Но я знаю, что в Шарлатенбурге на какой-то, какой-то ш трассе Живет белокурая Тамара с мамой, сестрой и братом. Позвони не очень громко, чтобы она к тебе навстречу вышла и состроила милую гримаску. Расскажи ей, что мы живы здоровы. Часто ее вспоминаем. Не умерли, а даже закалились. Скоро совсем попадем в святые. Что ни пили, ни ели, ни обувались. Духовными словесами питались, что бедны м но это не новость. к а к о й же у воробьев и м е н и я Занялись замечательной торговлей, все продаем и ничего не покупаем. Смотрим на весеннее небо и думаем о друзьях далеких. Устало ли наше сердце, ослабили ли наши руки, пусть судят по новым книгам, которые когда-нибудь выйдут. Говори не очень пространно, чтобы, слушая, она не заскучала, но если ты поедешь дальше и встретишь другую Тамару... Строгни, строгни, странник, и закрой лицо своё руками, чтоб тебе не умереть на месте, слыша голос незабываемо крылатый, следя за движениями вещей жар-птицы. Смотря на тёмное летучее солнце. Конец второго тома. Я шёл дорожкой Павловского парка, Читая про какую-то Элизу Восьмнадцатого века ерунду. И было это будто до войны. В начале июня, жарко и безлюдно. «Иллюзиум, э л и з ы Елисей», — подумал я, и вдруг мне показалось, что я иду уж очень что-то долго, неделю, месяц, может быть, годам. Да и природа странно изменилась, п о л о т с т ы е кочки, все озерца, тростник и низкорослые деревья, такой всегда Австралия мне снилась, или вселенная до р а з д е л е н и е воды от суши. Стаи жирных птиц взлетали невысоко и садились опять на землю. Подошел я близко к кресту высокому. На нем был распад чернобородый, а сирийский с царь висел м н е с головой, он ругался по матери, а сам весь посинел. Я продолжал читать, как идиот, про ту же всю Элизу, как она, забыв, что ночь проведена в казармах, наутро удивилась звуку труп. Халдей, с креста сорвавшись, побежал. и стал т о ч ь т о ч ь похож на Пугачева. Тут сразу н а с т а в а я проломилась, с домов посыпалась еще штукатурка, и варварские буквы на стенах накрасились, а в небе разливалась труба из глупой книжки. Целый взвод небесных всадников в персидском платье изринулся, и яблонь зацвела. На персих же персидского персея змея свой хвост кусала кольцевидно, От Пугачёва на болоте пятка одна осталась грязная. Солдаты к р ы л а т о й так ласково смотрели, что показалось мне в саду публичным я выбираю крашеных мальчишек. «Ашанта, Бутра, первенец, первантра!» провозгласили. И смутился я, что этих важных слов не понимаю. На облаке ж увидел я концовку и прочитал конец второго тома. Темные улицы рождают темные чувства. Не так, не так рождается любовь. Пошла стареющая персианка, держа в руках поддельный документ, и пронеслось в обычном кабинете восточным клёктом сладостная месть. А как неумолим твой лёгкий шаг, о, кавалер умученных жизелей, остановился у п о р т ь е р стоишь... Трещит камин, затопленный весною. Дыхание, с т о с этой стороны, Непримиримо сталкивают искры. Имагинация замкнула круг И бешено спласталась в голове. Уносится д а й к о м чужой портфель, Подносится отравленная роза И пузырьками булькается Одна в о з м е з д и е тяжелым в о д о л а з о м Следят за тактом мертвые глаза. И сумочку волною не качает. «Уйди! Уйди! Не проливалась кровь! Это безумица давно далека!» Неговор, шепот, эхо, не шаги. Любовь, сиротка, кто тебя калечил, Кто выпивает кровь фарфорных лиц, Благословение или заклятие Исходит волнами от тонких рук. Над е в и ч ь е й постелью в изголовье Висит таинственный знакомый знак, А колдовские сухожилия в и н ч и Люциферически в о з н о с и т тело И снова падают природой костной. Где ты, весенняя сквозная роща? Где ты, неломленная дико бровь? Скорей бежать из этих улиц темных! Поверь, не там рождается любовь. Добрые чувства Побеждают время и пространство. Есть у меня вещица, Подарок от друзей. Кому она приснится, Тот не сойдет с ума. Безоблачным денечком Я получил ее. По гатям и по кочкам С тех пор меня ведет. Устану ли, вздремну ли В неровном я пути? Уж руки протянули Незримые друзья. Придамся ли малодушным Мечтаниям и тоске? Утешникам послушным, что Моцарт запоёт. Меж тем она не посох, н и флейта, н и кларнет, Но взгляд очей р а с к о с а х на ней запечатлён И дружба, и искусство, и белый низкий зал, Обещанные чувства и верные друзья. Пускай они в Париже, Берлине или где, л ю б и м ы е и б л и ж е Быть на земле нельзя. А как т о вещь зовется, я вам не назову. Вещунья разобьется сейчас же пополам.